«И ведь приснится», — сказал Гайшери после того, как она исчезла. И почти завистливо добавил. «Девчонка, им всё даётся легко, если разворачиваются к магии лицом, а не в полоборота, как им нравится. Вот это для девчонок самое трудное. Вечно пытаются сесть одной крошечной задницей на два пня, чтобы с одного боку высшая магия, а с другой — вся остальная чепуха, которую принято называть нормальной человеческой жизнью». «Дуры ужасные, так бы всех и поубивал. Но если с этой дуростью справиться, их потом не остановишь». Я молча кивнул, в надежде, что она ощущает мою благодарность, потому что нужных слов мне сейчас всё равно не подобрать. «Да ладно вам, я не ради вас старался», — усмехнулся Гайшери. «Просто девчонка хорошая. Грех такую в гости не позвать». Вручил мне белый картонный стаканчик, Я приготовился к неизбежному сладко-молочному ужасу, но там оказался такой превосходный эспрессо, что я почувствовал себя недостойным его высокого качества. Всё равно с просонок нюансов не разберу». «Спать после него будете как убитый», — пообещал Гайшери. «Даже в своей кровати. А мне пора». Я сперва подумал, он имеет в виду, пора возвращаться в башню, где к нему, небось, уже выстроилась новая очередь из недосмотренных снов. Но тут же понял... что не о башне речь. Гайшери уходит домой. «Сбылись мои мечты. В смысле, какого чёрта так скоро? Как я теперь без него?» А вслух сказал. «Так не пойдёт. Какое свинство. Отдайте моё сердце, эй!» Гайшери расхохотался. «Всё-таки вы непрошибаемо вежливый. Но я тоже буду скучать. Причём сильнее, чем вы. И уж точно гораздо дольше». Вы быстро на что-нибудь отвлечётесь и будете вспоминать меня раз в полгода, как забавное приключение, а мне отвлекаться не помогает. Я большой, в меня всё вмещается. Ещё место остаётся, сколько ни натолкай. Кстати, чуть не забыл сказать самое главное. Было очень здорово получить от вас собственное благословение. Давно меня никто на такие глупости не вдохновлял. Но мой вам совет – с другими людьми пока вы сдержитесь Такое счастье не каждому по зубам. С этими словами Гайшери поднялся, но вдруг наклонился к самому моему уху и прошептал «Рад, что у тебя получилось все исправить». И исчез, прежде чем я успел переспросить, что именно у меня получилось, о чем вообще речь. Я решил, что подумаю об этом утром, а еще лучше, 800 тысяч лет спустя». Насколько нелепым у нас вышло расследование дурацкого заговора, настолько легко и приятно оказалось разбираться с его последствиями в обновлённой стараниями Гайшери реальности. Наутро в кабинете Джуфина рыдала леди Атиса, причём не столько по невесть куда исчезнувшему любовнику, сколько потому, что ей теперь в одиночку за всё отвечать. Больше всего на свете она боялась, что муж узнает о её общественной деятельности, в смысле обосквернённой подписанием петиции семейной гостиной, избежит от позора на самый дальний край мира. Например, к дочке, Варварох. Воспользовавшись отчаянным положением леди Атисы, шеф предложил сделку. Он аккуратно изымает из её памяти благословение Гайшери и отпускает с миром, похоронив компрометирующие её материалы расследования в самом неприступном из сейфов. Леди Атиса сразу же согласилась, и это большое облегчение — С такой кашей в голове, как у неё, действительно лучше никого не благословлять. Но Минорих ходил, не касаясь земли. Ненарочно, как столичные модники, а просто иначе не мог. И стесняться, похоже, перестал окончательно. До моего нахальства ему ещё было далеко, но он нагонял меня семимильными прыжками. Всё-таки участие в нелепых древних мистериях идёт на пользу. Был бы знахарем, прописывал бы всем подряд». Милифаро, Кофо и Кеке сперва насели на шефа с расспросами, куда на самом деле внезапно подевался главный виновник Переполоха и не надо ли хорошенько его поискать. Ну или наоборот, помочь закопать поглубже. Джуфин делал страшные глаза и объяснялся такими туманными намёками, что я бы на их месте чокнулся. Но у этих троих острый аналитический ум и немалый житейский опыт. Так что в итоге они решили, будто старшего магистра ордена семилистника Аграму Море тихонько по-семейному грохнул сэр Шурф, чтобы не разводил смуту в ордене. Это ни разу не высказанное вслух, но явственно повисшее в воздухе объяснение устроило всех, включая самого Шурфа. Вернее, даже начиная с него. Орденские старики, отлично умеющие читать повисшее в воздухе объяснение, окончательно поняли, что с новым великим магистром шутки плохи. И некоторые официально попросили об отставке. а остальные просто старательно сделали вид, будто их нет в Эафахе и вообще нигде. Очень вовремя. Шурфу сейчас было совсем не до ордена. Его занимали исключительно научные дискуссии вокруг найденного им фрагмента книги принца Аллоя. Время от времени он среди ночи врывался в мой дом, чтобы рассказать о ходе работы над уникальным текстом и выглядел натуральным маньяком. Очень счастливым маньяком. А это главное. То, что нужно ему больше всего... Что касается меня, я наконец-то как следует выспался. И потом продолжал в том же духе изо дня в день. Причем защитный барьер от безмолвной речи мне так и не понадобился. Секрет счастья оказался прост. Каждый раз перед сном я добывал из щели между мирами горький эспрессо в белом картонном стаканчике, каким угостил меня напоследок гайшери. И этот напиток неизменно действовал на меня как снотворное. Первые шесть часов разбудить меня было абсолютно невозможно, а потом как повезет. Поначалу я каждый день ходил к дому леди это Тамайхуни, просто чтобы на нее посмотреть. Это зрелище совершенно меня завораживало. Но надо же, живая, учеников принимает, хлопочет по дому, что-то читает, сидя у окна. Облик я, конечно, всякий раз изменял до полной неузнаваемости, но сэр Кофа Йох, которого не проведешь, однажды прямо спросил, не влюбился ли я ненароком. И если да, есть отличные отворотные зелья, куманские, а значит совершенно безвредные. Он может порекомендовать продавца, потому что связываться с леди Шумана и Тэм Айхуни – та ещё радость. Лично он не всякому врагу этого пожелал бы. Приберёг бы до самых ненавистных. Как смертное заклятие риба Не знаешь, что это такое, сэр Макс? И не надо. Редкая дрянь. Пришлось импровизировать на ходу. Якобы среди учеников Леди Шумана я заметил одного сновидца. Теперь надо разобраться, случайно он эту школу во сне увидел или ходит туда на постоянной основе. Из-за сна сон. Кофа тут же поскучнел и отстал. Про и сновидцев ему совсем не интересно сплетничать. Бессмысленная с его точки зрения суета. После того, как я случайно встретил в городе леди Лаюки, и она прошла мимо, очень сухо кивнув на ходу, словно мы не вспоминали недавно нашу старую дружбу, а мы и не вспоминали, просто повода не нашлось. Леди Атиси, у которой неизвестно куда сгинул любовник и верный соратник в борьбе за аристократические привилегии, было не до ворожбы в замке Роллх. Я решил, что история о дурацком заговоре для меня завершена окончательно. Из Лаюки получилась отличная точка. Большая, красивая, с тяжёлым характером, для такого дела в самый раз. Но я, конечно, ошибался. Понял это, только увидев на площади возле мохнатого дома корву Блимма. Он явно не собирался ко мне заходить. Просто стоял и смотрел на мой дом с таким потерянным видом, что я не смог это вынести. Ясно же, что некоторые события полностью забыть невозможно, сколько их не отменяй. У всякого насилия своя цена, но можно не сомневаться, что за это мне ещё и приплатят. Вот о чём я думал, когда подошёл к нему сзади, на ходу представляя, что сэр Корво — не человек, обладающий свободной волей, а просто необходимый аксессуар, что-то вроде корзины для пикника. Взял его за локоть и увлёк за собой, благо идти нам было совсем недолго. Один лёгкий шаг. Я совсем не образец усердия и прилежания, но оттачивать некоторые умения так приятно, что этот фокус у меня уже получался на ура. Сэр Шурф когда-то очень давно, почти в самом начале нашего знакомства, взялся составлять удивительный список под заголовком «Как сделать сэра Макса счастливым». В ту пору он просто слишком буквально понимал мою манеру выражаться. «Я буду счастлив, если вы все помолчите хотя бы минуту» или «Для полного счастья мне сейчас не хватает глотка воды» и подошёл к делу как настоящий исследователь. Сбор данных и их последующий анализ – вообще его сильная сторона. В итоге список насчитывает 476 пунктов, один другого смешнее. Я точно знаю, Шурф однажды дал мне его почитать. Глядя на сэра Корву Блима, совершенно оглушенного внезапной встречей с темной стороной, я подумал, что для создания объективной картины к этому списку обязательно надо добавить 477 пункт. Привести новичка на тайную изнанку мира и смотреть, как он, окутанный ее разноцветными ветрами, стоит на сияющей, текущей во все стороны сразу земле. Поднимает голову к изумрудному небу, невольно жмурится от льющегося из всех его трещин яркого света и возмущенно спрашивает «Почему я попал сюда только сейчас?» И сам себе отвечает «Потому что дурак». фрай отдай мое сердце текст читал владимир авор